Глава 80. На полу тело мужчины в бронежилете с простреленной головой. Я присматриваюсь и убеждаюсь. Это тот самый человек, которому я обязана жизнью и которого ненавижу. Мой отец генерал Рысев. В последнюю шестую секунду я успела провернуться, и вцепившийся в меня враг принял на себя предназначенную мне пулю снайпера. Выходит, он спас меня. Вот какие сюрпризы преподносит жизнь. Но благодарить я его не стану. Рысив оказался между мной и пулей в тот момент, когда хотел расправиться со мной. Я поднимаю брошенный рысевым автомат отщелкиваю затвор. Как и предполагала, ни одного патрона. Мой пистолет тоже пуст. Не заметила, как весь боекомплект ушел на отпугивание спецназовцев. Я опускаюсь на колени рядом с Рысевым и обшариваю его карманы в поисках оружия. Ничего. В руки попадается мобильный телефон и я забираю его с собой. Снизу слышен топот нескольких пар ног. Ну вот, за мной пришли. Я надеюсь, моя пуля попала в рычажок тумблера, а значит, я сделала, что задумала, и могу сдаваться. Я вспоминаю Николая и Татьяну и молю Бога, чтобы моя судьба не отразилась на их жизни». С этими мыслями я выхожу на лестницу. Двое спецназовцев осматривают убитого гнома. Видит Бог, это не я. И Рысев погиб не от моей пули. Вы, конечно, думаете иначе и можете меня пристрелить, но... Странно. Спецназовцы бросают на меня внимательные взгляды и тут же опускают глаза. С нижнего этажа поднимаются еще двое. Такая же реакция. Я спускаюсь, и они расступаются. Что происходит? Неужели я похожа на призрак? Я иду ниже. Никто меня не преследует, и даже предчувствие не щекочет спину, будто сейчас соданет очередь. Я одна. С группой бойцов меня разделяют несколько лестничных маршей. Сверху доносится доклад по рации. Она выходит. И резкий ответ. Я же предупреждал, учения закончились, вы никого не видели. Я во дворе стройки. Через сбитые ворота вбегают вооруженные люди. Я ухожу к дыре в заборе. Но на меня никто не обращает внимания. Даже не знаю, кого благодарить за удивительную близорукость крутых бойцов. Так бывает только во сне. А вдруг это и есть дурной сон? Вот сейчас проснусь, и меня обнимет живой и невредимый Кирилл Коршунов.